Глава 7. Поход за мороженной картошкой. Икинг решительно выбежал из дома старого сморчка и, не обращая внимания на недовольное бурчание Беззубика, направился в гавань. Первые 600 метров он в точности знал, что нужно делать. Он подойдет к отцу, расскажет ему, что случилось, и попросит немедленно организовать поход за мороженной картошкой. Как известно, хулиганов хлебом не корми, только дай отправиться куда-нибудь в героический поход с приключениями. Но когда он, наконец, отыскал отца, поглощенного игрой в ледяной лотерею, уверенность у него несколько поубавилась. Стойк обширно обрадовался появлению единственного сына и наследника гораздо меньше, чем можно было ожидать. Дело в том, что он только что проиграл крупные пари. Матчи по фигурному фехтованию на льду юные героини из племени Бойбаб разгромили юных героев-хулиганов со счетом 14-0. Поэтому Стоик был далеко не в лучшем из своих настроений. Вот и слушай после этого старого сморчка его дурацкие прорицания. Он пообещал хулиганам легкую победу, говорил не бойся, ставь на них и все свои деньги. И что в итоге? Четырнадцать ноль. Бой бабы разгромили нас в сухую. О чем я только думал? Бормотал стоик, вытаскивая из мешка огромный кусок льда. Что в нем заморожено? Рыбина? Полезный в хозяйстве топор? Небольшой табурет? Папа, решительно заявил кинг я хочу пойти в поход. Стоек с удивлением посмотрел на сына. «Какой еще поход?» «Помнишь моего друга Робьенога?» спросил лыкинг. Стоик сердито потер нос и хрюкнул. «Старый сморчок говорит, что он набросился на тебя, потому что его ужалила гадючка отравная, у него началась первая стадия змеи Эту болезнь вызывает приступы безумия, и... Дело в том, пап, что если мы не раздобудим противоядие, Робьеног очень скоро умрет». Стойк, казалось, не знал, радоваться ему ли грустить, но, поглядев на сына, он быстренько напустил на себя печальный вид. «Да... Горь-то какое!» — пробормотал вождь. «Вот я и хочу пойти в поход за противоядием от Чекани Лыкинг». «А какое оно это? Противоядие!» — поинтересовался Стойк. «Старый сморчок говорит, картошка!» — ответил Лыкинг. «Ци!» — зашипел Стойк. «Нельзя произносить это слово!» К тому же все знают, что страшно сказать, какой овощ существует только в сказках. Тебе что, Икинг, это неизвестно? Старый сморчок говорит, что однажды истероиды доплыли до Америки и привезли оттуда замороженную картошку. Упрямо продолжал Икинг. Я найду эту картошку и спасу рыбьенога. Я запрещаю тебе делать подобные глупости, взревел стоик. А если мы не поверим в картошку, рыбьеног может умереть, закричал в ответ Икинг. Стойка обширный потерял терпение и взмахнул над головой неопознанным ледяным объектом, НЛО, и взревел так громко, что у Икинга уши. «Твой нос рехнулся! Он назвал меня толстозадом-обжорой!» Икинг поморщился как от удара, и Стойку стало стыдно. Он взял себя в руки, похлопал сына по плечу и постарался говорить рассудительно. «Послушай...» «Сынок, я знаю, что для тебя это нелегко, потому что очень привязан к другу, однако давай предположим, что впервые в жизни старый сморчок не ошибается. Даже в этом случае я, как вождь, не могу допустить, чтобы мой единственный сын и наследник рисковал жизнью ради чокнутого приятеля, которому судьба уже вынесла приговор». «А разве вождь не обязан о нем заботиться?» — упрямо возразил Икинг. «Рыбьеногу больше не на кого надеяться». «Ты никуда не поедешь!» — с непоколебимой твердостью заявил Стоик обширный, «потому что я тебе запрещаю!» «Сынок, это приказ! Приказ вождя!» С этими словами Стоик выдрузил НЛО на голову, решив, что это шлем, и пошел своей дорогой. «Знаете, что самое трудное в походе за лекарством для твоего лучшего друга? То, что лучший друг не может пойти с тобой?» Икинг долго смотрел след отцу, решительно шагающему прочь с чем-то вроде замороженного стола на голове, и печально прикидывал, на что он может рассчитывать, если отправиться в поход за омороженной картошкой один. Ну, не то чтобы добиться в таком деле успеха в одиночку было совсем невозможно, думал он, но крайне невероятно. Тут из-под стола с ледяной лотереей выглянула камикадзе. Мне послышалось? Или кто-то тут говорил о походе? «Когда отправляемся?» «Ох, камикадзе, нехорошо подслушивать чужие разговоры!» вздохнул Лыкинг. Камикадзе выползла из-под стола и прошлась на руках. Коньки она еще не сняла. «Мы, бойбабы, всегда подслушиваем чужие разговоры!» радостно сообщила она. «Вот почему я буду очень полезна тебе в походе за мороженной картошкой!» «Ни в какой поход ты не пойдешь!» отрезал Лыкинг. «Это слишком опасно!» «Опасно? Вот еще!» возмутилась камикадзе. Да я у гостедавов целые стада овец угоняла. Я обчищала карманы грозных пиратов. Я сняла шлем прямо с головы болвана смертоносного. А ты говоришь, что у меня кишка тонка, стащит несчастный замороженный овощ. Хм, смотри и учись, мой мальчик, смотри и учись. И Кинг возвел глаза к небу. С чем у Камикадзе не было проблем, так это с самонадеянностью. Однако нельзя не признать, воровкой она была отменной. «Но там же бегает громила с топором», — напомнил ей Икинг. «Ну и пусть себе бегает», — отмахнулась Камикадзе. «Больше всего на свете люблю дразнить громил с топорами». «А если не возьмешь меня с собой, я расскажу твоему толстому злому папке, куда ты отправился». «Ну ведь это шантаж», — запротестовал Икинг. «Видишь ли», — ухмыльнулась Камикадзе, — «у нас, бой-баб, нет никаких моральных принципов. Хм, без них живется гораздо легче». Икинг сдался. Ну. «Иди, если хочешь», — сказал он. Камикадзе побежала собирать воровское снаряжение, а Икинг приготовил для переправы на истерею небольшие санки. Еще он приладил полозья под свою лодку молодой талантливый баклан и привязал ее позади саней. «Это еще зачем?» — удивилась Камикадзе, вернувшись с полными руками веревок и странных остроконечных железок. «Весна на носу». «Того и лед начнет трещать», — пояснил Экинг. «Так что надо позаботиться о запасном варианте переправы через пролив Торого гнева». Он старался не думать о том, что будет, если пролив и вправду вскроется. Ведь тогда в придачу ко всем опасностям им придется столкнуться со злокогтем. Потом Экинг пошел к одноглазу и изложил ему суть дела. Громадный издовой дракон презрительно расхохотался. «Слушай, гадкий маленький человечек...» «А с чего ты взял, что я стану тебе помогать? Я тебе не мамочка, терпеть не могу, людишек. Вот честное благородное слово, я в жизни не пролью ни слезинки, ни над кем из вас, жалкие, двуногие, безмозглики». «Ну, это-то понятно», — лукаво сказал Икинг, «но противояди ведь может пригодиться не только моему другу ногу Гадючка жалит и драконов». Каждый год тысячи твоих сородичей умирают от змейпатита. Когда я привезу мороженую картошку, я засажу ею весь остров Олух, и больше ни один дракон не погибнет». Одноглазо проняло. Его жгучая ненависть к людям могла сравниться разве что с его собственной же не менее горячей любовью к собратьям-драконам. Не прошло пяти минут, как Икинг уже запрягался близубого дракона в санке. По дороге Икинг встретил отца и сказал ему, что... «Заночует в гостях у Сморкала». Стоек пришел в восторг. «Молодец, мой мальчик!» — проревел он. «Ты все-таки решил последовать моему совету и найти себе друга получше?» «Правильно, Икинг!» «Ну, вот», — говорил Икинг, усаживаясь в сани рядом с камикадзой. «Теперь мы можем пробраться на истерию, раздобыть картошку и вернуться к ногу, так, что отец меня даже и не хватится». И только сморкало мордоворот, заметил Санки, и утлую латчонку, скользящей по заснеженным просторам хулиганской гавани, в сторону истерии. Маркалом не знал, куда направляется Икинг, но горячо надеялся, что тот не вернется.